Я отдала ему фото, и он положил его во внутренний карман пиджака. Решив, что наш деловой разговор окончен, Нестор Яковлевич посмотрел в сторону Сергея, и тот, тут же наполнил рог Лякобы, почтительно подал его ему. Нестор Яковлевич встал и, подняв свой рог, вдохновенно начал какой-то тост на абхазском языке. Ля Кобе равнодушно выслушал все до конца, выпил вина, отломил кусочек лаваша, а потом поднялся и, отдельно попрощавшись со мной, а остальным просто кивнув, ушел. Когда на улице раздались звуки автомобильных моторов, все облегченно вздохнули и опять заговорили на своем родном языке. Видимо, обсуждали только что выпавшую на их долю честь. Сергей, между тем, вернулся на свое место рядом со мной. Парадный рог как-то сам собой исчез со стола. «Мы с тобой завтра утром на базар поедем», – тихонько сказала я ему. «Мне только деньги надо будет поменять». «Зачем?» – шепотом спросил он. «Багажник затаривать», – ответила я. «Но если кто-нибудь об этом узнает, то дед тебе голову оторвет, понял?» Видимо, было, что он ничего не понял, но на всякий случай согласно покивал. «Я буду покупать, а ты носить». Тут до него дошло, и он возмущенно вскрикнул, но я цикнула на него. «Тихо! С дедом все согласовано. И молчи об этом, как рыба. Или вы каждый день так едите?» Сергей потупился, недовольно посопел, но смирился, а за застолье тем временем продолжалось. Одно блюдо сменялось другим, и в конце концов я почувствовала, что осоловела от еды и питья. Совершенно отупевшая, я сидела исключительно из чувства приличия, понимая, что нельзя обидеть хозяев, которые так старались мне угодить. В результате до своей комнаты я добралась, когда небо уже усыпали звезды и тут же вырубилась Утром я проснулась с больной головой. Видно, нетренированным людям категорически не рекомендуется смешивать чачу, коньяк и вино, что я накануне сделала. Появившаяся в комнате Нина, как потом оказалось, она просто лучше всех из женщин говорила по-русски, При виде моей перекошенной физиономии тут же ушла и быстро вернулась к кувшином холодного кислого молока, которое я жадно пила стакан за стаканом, чувствуя, как жизнь понемногу возвращается ко мне. Когда я стала уже походить на нормального человека, она сказала, что в душ в саду налили теплой воды, и я могу искупаться. «А до моря здесь далеко?» – спросила я. «На машине недалеко», – ответила она. «Вас сейчас Сергей отвезет». Быстро собравшись, то есть надев купальник под халат и взяв большое полотенце, которое я предусмотрительно захватила из дома, я перед тем, как выйти, кинула гадальные кости, чтобы узнать, чего мне ждать от сегодняшнего дня, и выпало 8 плюс 20 плюс 27. «Осторожнее со спиртными напитками?» – спросила я у костяшек. «Опоздали, дорогие, вчера мне надо было этот совет давать». Выйдя во двор, я увидела, что Сергей уже сидел в машине и забралась туда же. Доехали мы быстро, и я, раздевшись, с разбегу, влетела в море. Господи! Какое же это было счастье! Заплыв подальше, лежать на спине, смотреть в небо и слушать крики чаек. Но впереди меня ждали дела, и я не стала особо увлекаться, ни в последний же раз я плавала. Когда я шла от моря к машине, где оставила одежду, сумку и полотенце, я не могла не заметить, каким жадным взглядом смотрел на меня Сергей, и мысленно усмехнулась. Мне, как почетной гости, никакие поползновения с его стороны не грозили. Потом мы поменяли деньги у каких-то подозрительного вида парней, которым Сергей что-то сказал, и я разобрала только имя Лекоба. Парни мигом стали очень почтительны и предупредительны, и купюры мне выдали самые новые, какие только нашли. Едва войдя на территорию рынка, я поняла, что разноцветная шумная картина Южного базара здесь давно осталась в прошлом. Выбор был не богатый, а кое-что явственно отдавало контрабандой». Когда я занялась покупками, то искренне испугалась, что Сергея Кондрашка хватит. Он с таким ужасом смотрел, как я не торгуясь, купил мешок сахара, мешок муки, мешок початков кукурузы для неизменной здесь мамалыги, 5 килограммов зернового кофе, целую тушу барана, оситровый балык, свежую форель, красную икру. Причем по сравнению с нашими ценами это все было довольно дешево. И я уже начала опасаться за целостность его рассудка, но он безропотно таскал все в машину. «У выхода с базара я купила в киоске свежую газету, где на первой странице была большая фотография Сандры, а внизу шел какой-то текст, который Сергей меня перевел. Здесь написано, сказал он, что господин Ликоба ищет тех людей, кто знал эту девочку или ее родных, и просит их прийти к нам домой. За информацию о ней обещано вознаграждение». «Он решил, что если объявление будет дано от его имени, это будет более действенно?» – спросила я. «Конечно», – удивился он а главное, никто не посмеет попытаться обмануть вас, он этого не любит. Когда мы вернулись домой, я, пока Сергей переносил продукты в дом, вызвав при этом целую бурю эмоций у женщин, с удовольствием приняла душ, смывая с себя морскую соль. Переоделась в костюм и, чувствуя себя новорожденным ребенком, села за стол. Как оказалось, все уже поели, так что мне предстояло завтракать в одиночестве. Когда я уже пила кофе, пришел сам шиев старший, чтобы составить мне компанию, и недовольно выговорил мне, что я разбалую его домашних такими деликатесами. ах отмахнулась я, – пусть мой приезд запомнится им как праздник», а потом спросила, «Нестор Яковлевич, а вы показали домашним фотографию девочки?» Показала, уважаемая, но никто ее не знает». «Да я и не уверена, что она здесь жила, – вздохнула я. Для очистки совести объявление дала, чтобы отмести эту версию раз и навсегда и больше к ней не возвращаться, и спросила». «Вы не будете возражать, если я с теми, кто вдруг придет, тут в саду поговорю, а то не хотелось бы в доме никому мешать». «О чем вы говорите, уважаемая?» – воскликнул старик. «Беседуйте, где вам удобно». После завтрака я осталась в саду за столом под мандарином, на котором уже виднелись крошечные плоды, куда мне принесли по моей просьбе большой кофейник с кофе. Сидела, курила и пыталась решить, что же мне делать дальше, если мои поиски в сухуме окажутся безрезультативными. Я уже дошла до того, чтобы повторить путь Мананы из Сухуми в Россию, но, подумав, что черт его знает, в каком порту она сошла на берег, загрустила. Ведь если предположить, что на судне были друзья ее мужа, который именно перевозками в порту и занимался, то они могли высадить ее где угодно. «Чёрт!» – невольно вслух выругалась я. «Неужели это станет первым делом, с которым я не справилась? Вот уж позор это будет! Вся моя хваленная репутация сигаретным дымом улетучится, и я яростно ткнула окурком сигареты в пепельницу». Я сидела настолько занятая этими безрадостными мыслями, что невольно вздрогнула от голоса неслышно подошедшего Сергея. «Татьяна Александровна», – позвал он, – «там вас какая-то женщина спрашивает, и газета сегодняшняя у нее в руках, говорит, что по объявлению пришла». «Так чего ж ты ее сразу не привел?» – подпрыгнув на месте, заорала я. «Веди немедленно и скажи там, чтобы еще одну чашечку принесли». «Господи!» – взмолилась я, когда он ушел. «Сделай так, чтобы это не оказалось пустышкой. Ну что тебе стоит?» Не прошло и двух минут, как на дорожке сада показались сергей женщина лет сорока, которая, подойдя ко мне, посмотрела на меня немного испуганным взглядом. «Вы говорите по-русски?» – спросила я, когда мы поздоровались. «Говорю», – по-прежнему испуганно кивнула она. «Вот и отлично», – искренне обрадовалась я. «Значит, переводчик нам не нужен». И тихонько сказала парню, «Чашка где?» Он кивнул и ушел, а я показала женщине на место напротив себя за столом и, включив на полную мощь свое обаяние, чтобы она перестала меня бояться, попросила. «А вы садитесь и рассказывайте. Простите, как вас зовут?» «Валя», – ответила женщина, – «а меня Таня». Женщина не смело села и, показав на фотографию Сандры, спросила, «Это вы Вандочку ищете?» Опа, вот это был удар под дых. Я, конечно, предполагала, что у девочки до того, как она попала к Манане Георгиевне, было другое имя. Но вот то, что она действительно из Сухуми, на что я практически не надеялась, стало для меня полнейшей неожиданностью, правда приятной. «Значит, ее звали Вандой?» спросила я, с трудом сохраняя самообладание. «Ну да». «А полностью Ванда Казимировна Стадницкая?» «Полька?» уточнила я. «Да, по отцу, а по матери немка. Ванда в наш детский сад ходила, а ее мать, Клара, как и я, там воспитательница работала». «А где теперь?» родители Ванды спросила я. «Так убили же их», ответила Валентина. «Убили?» воскликнула я. «А как же это случилось? Когда? Где?» «В 93-м, 8 июня», ответила она как раз вскоре после того, как Казик вернулся. Зарезали их ночью у них дома, а Вандочка после этого пропала, и все документы тоже пропали. «Убийцу нашли?» – быстро спросила я. «Да кто же его искать-то в то время стал бы?» – удивилась она. «Война же была!» А потом с робкой надеждой спросила. «А Вандочка что, неужели жива?» «Жива!» – подтвердила я. «Слава тебе, Господи!» – с огромным облегчением воскликнула Валя. «Не пропала, значит. Вы, если ее увидите, привет от меня передавайте». «Не может быть, чтобы она меня не помнила. Все-таки почти 6 лет ей тогда было». «Сколько?» – удивилась я и спросила. «В каком году она родилась?» «Да в восемьдесят седьмом». Не задумываясь, ответила женщина и объяснила. «Она же моей дочке ровесница». «Так, Валентина, давайте все по порядку из самого начала. Потребовала я. Все, что вы знаете об этой семье. Раз вы вместе с Кларой работали, то не может быть, чтобы не обсуждали с ней свои женские дела и проблемы». Тут наконец появился Сергей с чашкой, а следом за ним Нина со вторым кофейником в руках, и я поняла, почему они так задержались. Нина медленно поставила кофейник на стол, также медленно налиловали кофе. И я, увидев, что она это делает специально, потому что просто сгорает от любопытства, очень серьезно на нее посмотрела, после чего они оба быстренько ретировались. Валентина тут же схватилась за кофе, видно у нее самой в семье, с этим было напряженно, а я закурила и снова попросила. «Рассказывайте все с самого начала». «Понимаете, устроившись поудобнее, начала Валя, сама Клара из Казахстана, ее родители в Аральске жили. А вообще-то она из поволжских немцев, но их семью, как война началась, туда выслали. А они потом там и остались, только в другой город перебрались. Она с Казиком, Казимиром то есть, познакомилась, когда он там в армии служил. Поженились они, а он ее сюда привез. Тут у них и Ванда родилась. Казик ее в честь сестры отца назвал». А сам он тоже не из местных. Его отец, Тадеуш Казимирович, сюда после войны приехал из Белоруссии. Когда война началась, он как раз в армии служил, вот и провоевал до самой победы. Вернулся он потом на родину, а там одно пепелище. Родители в оккупацию погибли, а сестру его, в Ванду, в Германию угнали. Долго потом Тадеуш ее искал, да так и не нашел. Видно, сгинула она там. А он тогда сюда, к другу фронтовому, приехал. Сначала у него жил, а потом с его помощью свой дом построил. Клара говорила, что Стадницкие – это старинный шляхетский род в Польше, а предка Тадеуша вместе с семьей за участие в восстании в Сибирь сослали. После революции они собирались на родину вернуться, но пока собрались до да добрались через всю страну, границу уже закрыли, вот они в Белоруссии и осели. А когда у нас тут война началась, Клара сказала, что как все поутихнет, они к родителям в Казахстан переедут. Они бы, может, и раньше собрались, да только тетя Вера, мать Казика, Их держала, прости господи, и Валя быстро перекрестилась. Она же под конец уже лежачая была, как бы они ее повезли. А как она умерла, Казик, хотя это очень опасно было, в Тбилиси съездил, чтобы документы оформить, мы же не признанные. Вот вскоре после его возвращения их и убили. «А чего же они переезжать собрались?» – спросила я. «Союз-то уже распался, и вряд ли им там было бы лучше, чем здесь. Тем более, что они не грузины, и им бы тут ничего не грозило». «Да Витьки они всю жизнь боялись», – шепотом сказала Валя. «Понимали, что если он в Сухуми вернется, то плохо им будет». «Это кто?» – насторожилась я. «Сводный брат Казика», – объяснила она. тадеуш что тетю Веру с ребенком взял. Муж первый у нее Степан. Ну, просто лютый зверь был. С лица-то красивый, а в душе волк настоящий. Он не только ее, но и мать родную убил. Пил, не просыхая, гулял». «Ах!» – махнула рукой Валя. «Витьку вот только без памяти любил. Да и сын его тоже». Хотя за что его любить-то было? Тетя Вера с ним развестись хотела, так Степан, как услышал об этом, чуть не убил ее. Кто-то милицию вызвал, а он на них с ножом кинулся. Вот его и при задержании застрелили. Витька всю жизнь матери простить не мог, что из-за нее отца убили. Он и тогда уж и лютой ненавистью ненавидел. Тот его сначала усыновить хотел, а Витька ни в какую. Говорил, что своей фамилией гордится. А чего гордится? Того, что он Зайцев? «Дело вкусом», – пожала плечами я. Так вот и жили бок о бок с волчонком, а он потом в настоящего волка вырос. Весь в отца пошел, – горестно вздохнула Валя. А уж когда Казик у них родился, так тетя Вера боялась его одного даже на минутку с Витькой оставить. Опасалась, что убьет тот его. К соседям ребенка относила, дружили они с ними. «С кем именно?» – спросила я, подумав, что неплохо было бы с теми пообщаться, вдруг они что-то знают. «А с Нинуа?» – просто ответила Валя. «А вот у меня от ее слов даже дух перехватило». Тадеуш-то вместе с Анзором воевал, потому сюда и приехал, у него первое время и жил. А мужем Манана Георгиевны звали Вахтанг Анзорович, ошеломленно подумала я. Это был, выходит, ее свекор. И что же дальше было, спросила я, с трудом взяв себя в руки. Так Витька-то Тадеуша и убил, печально качая головой, сказала, понизив голос Валентина. Он же в отца пошел, такой же бешеный. Что-то не так ему Тадеуш сказал, а он его ножом, да прямо на смерть. Тетя Вера мужа защищать кинулась так он и ее. Она тогда в больницу попала и долго там лежала, но выздоровела, хотя и болезненная стала. Валя опять покачала головой. Она на суде потом Витьку прокляла, сказала, что не сын он ей больше, а он ей в ответ, что как выйдет, всех стадницких под корень изведет, потому-то Казик с Кларой его и боялись. Тетя Вера, как Витьку посадили, не писала ему совсем, да и он ей тоже, а вот бабке, матери Степана, он писал. От нее-то тетя Вера и узнала, что он в колонии в драке покалечил кого-то, и ему срок добавили, и обрадовалась очень, что подольше его здесь не будет. А потом бабка умерла, и с ним вся связь прервалась. «А что вы еще знаете о Викторе?» – спросила я. «Знаю, что он в Грузии сидел», – объяснила она. «Там, видно, потом и остался, и появился он тут у нас только в 93-м». «А не мог Казика и Клару Виктору убить?» – спросила я. «Ведь он же грозился всю семью извести». «Мог», – не раздумываясь, – сказала Валя. «Такой зверь все может». «А как вы думаете, как тогда Ванда смогла спастись и из Абхазии в Россию уехать?» – спросила я. «Ума не приложу», – с чувством сказала она. «Если только ее дома не было, тогда да. Но вот куда же девочка той ночью деться могла?» – спросила Валя сама себя и пожала плечами. «А уж как смогла эта малышка до России добраться, я и вовсе представить себе не могу. Зато теперь я, кажется, могу», – подумала я, а вслух спросила. «Еще что-нибудь вы помните об этой семье?» «Да все я вам вроде бы рассказала», – развела Валя руками. «Спасибо большое», – сказала я и поинтересовалась. «А адрес родителей Клары в Казахстане у вас случайно нет?» «Нет», – растерянно сказала она, а потом, спохватившись, воскликнула. «Ой, а у меня фотографии есть, посмотрите?» «Обязательно», – твердо ответила я. «Для меня сейчас каждая крупица информации важна». Валентина достала из сумки газетный сверток, а из него фотографии. «Вот», – сказала она, выкладывая их на стол и начала объяснять. «Это вся их семья – Казик, Клара Ивандочка. Их Вахтанг сфотографировал, когда девочке пять лет было, и они его попросили еще один снимок для меня сделать. Дружила я с ними. Тут и дарственная надпись на обороте есть. Казик ее красной пасты написал. «Дорогой Валюши, на долгую добрую память от семьи Стадницких». Эх, склипнула она, знали бы они тогда, что их ждет. Я взяла в руки полароидную фотографию и стала внимательно разглядывать. Родители Ванды были светлоглазыми блондинами, так что девочка пошла в них, а лицом похоже на отца. А вот здесь фотографии с наших праздников, тряхнув головой, чтобы отогнать грустные воспоминания, сказала Валя. И протянула мне новые снимки, на которых я среди других детей без труда узнала Ванду. «Скажите, Валентина, а вы не могли бы продать мне эти снимки?» Спросила я, и она заколебалась. «Я, конечно, могу их переснять, но мне важны именно оригиналы. А вам я сделаю копии и привезу. Вы мне только адрес свой оставьте», – пообещала я. И когда она написала в моем органайзере свой адрес, выложила на стол 100 долларов. Это вам за информацию и за фото, объяснила я. «Это мне?» – потрясенно помолчав, дрожащим голосом спросила Валя. «Конечно вам, кому же еще?» – подтвердила я. Трясущимися руками она взяла деньги, а потом произнесла. «Я вот тут вспомнила, только не знаю, важно это или нет». «Мне важно все», – сказала я. «Говорите, что вы вспомнили». «Понимаете, Клара в последнее время начала немецкий язык учить». Я еще удивилась и сказала, что она, мол, и так его знает, а она мне объяснила, что они, может, из Казахстана всей семьей в Германию уедут. Тогда немцы уже начали уезжать, а она по-немецки только дома с родными разговаривала. А как переехала сюда, и ей не с кем стало говорить, так она все забыла, и Казик его тоже учил. «Спасибо большое», – сказала я. «Может быть, мне это и пригодится. И еще, Валя, мне потребуются от вас письменные показания, которые будут должным образом заверены». «Вы пока все хорошенько обдумайте, вдруг еще что-нибудь вспомните, а я потом с вами свяжусь». Валентина, рассыпаясь в благодарностях, ушла, прижимая к себе сумку, в которую убрала данные мной деньги. Не успела она уйти, как ко мне пришел друг Казимира, который неоднократно, бывая в доме у Стадницких, видел там Ванду. Он мне тоже рассказал о том, что Казимир боялся приезда своего сводного брата и что Казик в последнее время учил немецкий язык. Выудив из него все, что он знал, я вручила ему 20 долларов, больше эта информация не стоила, но и такая малость сделала его безмерно счастливым. И как и с Валентиной, узнав его домашний адрес, договорились о письменных показаниях. После его ухода я взяла телефон, позвонила Ликобе. Уж очень сильные подозрения вызывал у меня этот самый Виктор. Андрей Павлович, мне надо посмотреть уголовные дела по убийству Стадницких, да и вообще все, где фигурирует Виктор Степанович Зайцев. Не нравится что-то он мне. «Приезжайте завтра утром в Горуправление управления милиции и идите прямо к начальнику», тут же ответил он, «там вам помогут». «Спасибо большое», поблагодарила я его. «Пока не за что», усмехнувшись, сказал он. Я отключила телефон и решила выпить кофе, чтобы проанализировать все, что только что узнала, но не успела, потому что Сергей привел ко мне заведующий детским садиком, где работала Клара. Думая, что ничего нового она мне не сообщит, я уже хотела было дать ей долларов 20 за старание и проводить, но потом решила все-таки выслушать, о чем потом не пожалела. Она принесла мне личное дело Клары. «Вот», — сказала она, протягивая мне папку, — «я как фотографию Ванды в газете увидела, так подумала, что этого может пригодиться». Усадив ее пить кофе, чистую чашку на этот раз Сергей уже очень быстро принес, я начала просматривать документы в папке. Из них я узнала не только девичью фамилии Клары, Вагнер, но и адрес ее родителей в Аральске, и то, что у нее были брат Иоган и сестра Магда. «Расскажите мне о Кларе все, что помните», – попросила я заведующую, в надежде, что узнаю что-то новое, и ошиблась. Все, что она мне рассказала, я уже знала. «Вы не будете против, если я оставлю у себя эту папку?» – спросила я, когда она закончила. «Конечно, конечно», – торопливо заверила она меня. «Она же никому не нужна». Поблагодарив ее за рассказ, я вручила ей сто долларов, увидев которые, она даже прослезилась. Едва она ушла, я позвонила Кирьянову. «Привет, Володя», — сказала я, — Помоги Христа ради Христораде». «Это что-то новенькое. Ты что, милостыньку у меня просишь?» Удивился он и спросил. «Ты где обретаешься? А то я тебе вчера домой вечером звонил. У меня как раз свободное время выдалось, и я решил с тобой под пиво рыбу поесть, а тебя нет». «Я в Сухуми, Володя», — ответила я. «Ты как туда попала?» — совсем уже обалдел он. «Не сама приехала, черт принес, отшутилась я. «Так быстро закончила дело и поехала отдыхать? Только кажется мне, что не совсем подходящее место ты для этого выбрала. Раньше за тобой что-то страсти к экстремизму не наблюдалось». «Да работаю я здесь, работаю», – объяснила я. «И вот теперь мне твоя помощь нужна». «Говори, что у тебя стряслось?» – потребовал он. «У меня ничего», – успокоило я его. «Просто надо один вопрос выяснить». «Мне нужно, чтобы ты срочно запросил Аральск, это в Казахстане, и выяснил, по-прежнему ли проживает там семья Вагнер. И если они выехали, то, может быть, писали кому-нибудь из соседей или друзей и сообщить свой новый адрес». «Легко сказать, запросить Казахстан», – хмыкнул Киря. «А кто у вас занимается нападением на Сандры Нинуа?» – спросила я. «Все», – исчерпывающе ответил он. «Тут нас по этому поводу так напрягли, что приличными словами не описать». «Все ясно», – рассмеялась я. Андреев связался с начальником обл. управления милиции, а уж тот спустил вниз соответствующее распоряжение. «Если бы», – вздохнул Володя, – генерал взял это дело под личный контроль, и ему каждое утро о ходе расследования докладывают. «Мы уже всю свою агентуру подняли и во все лопатки ищем. Какого-то уголовника со шрамом и свернутым носом». «Это я постаралась», – скромно заявила я. «По моей наводке работаете». «Погоди», – насторожился Кирьянов. «Так этот запрос тоже к этому делу относится?» «Напрямую», – кратко ответила я. «Так это же совсем другое дело», – чуть не заорал он. «Этому расследованию дали Зеленую улицу, и все, что его касается, отрабатывается в первую очередь. Диктуй», – потребовал он. Я прочитала ему из личного дела адрес родителей Клары в Аральске и попросила. «Как только придет ответ, ты тут же позвони мне». «Думаю, что он будет завтра или в крайнем случае послезавтра», – уверенно сказал Кире. «Я сейчас пойду с этим генералу». А ему с Казахстаном связаться пару пустяков. Мы же соседи. И тогда я увижу тебя наконец полковником, с надеждой сказала я. Твои бы слова, вздохнул в ответ он и пообещал. Как только что-нибудь выясню, тут же позвоню. Отключив телефон, я попыталась проанализировать ситуацию, но быстро поняла, что занимаюсь зряшным делом. Мало было у меня фактов, да обидного мало. То есть то, кто увез Ванду из Абхазии, я знала теперь точно и могла приблизительно представить себе, как это было сделано, но... Самого основного, причину, по которой Виктор так стремился убить девушку, я не знала, как не знала и того, где ее эту причину искать. Остальные посетители в этот день ничего нового мне не сообщили. Правда, и кошелек мой опустошили ненамного, и я загрустила. Если я завтра не найду в уголовных делах ничего стоящего, то что ж тогда делать? Вечером, когда было уже довольно темно, на юге темнеет рано, мы, то есть мужчины семьи и я, сидели за ужином. Тут ко мне подошла Нина и тихонько сказала, «Там к вам и Ияковба пришла». Только она очень плохо по-русски говорит. «Ничего», – отмахнулась я, поднимаясь. «Мне Сергей или вы поможете?» «Она только с вами говорить хочет», – пояснила Нина. «Уж и не знаю, как вы ее поймете», – покачала головой она. «Да я, Нина, дорогая, если для дела надо, и с марсианином общий язык найду», – уверенно ответила я. «Где она?» «Возле калитки стоит. Я ее в дом звала, а она не идет. И еще торопится очень». Мы с Ниной подошли к калитке, и я увидела довольно молодую, красивую, но потухшую и очень бедно одетую женщину в черном. «У них в семье все мужчины на войне погибли», – тихонько сказала мне Нина. «Совсем все, только мальчики сейчас остались». «И ее муж тоже погиб?» – спросила я. «Не была она замужем, а вот сын есть», – трагическим шепотом пояснила Нина. «Понятно». «Заклевали ее, значит», – с горечью сказала я. «Так позор-то какой для всей семьи!» – удивилась она. «Да», – протянула я, – «суров ваш монастырь». Мы подошли к женщине, и Нина сказала, «Вот Ия, это Татьяна Александровна», и ушла. «Пойдемте, Ия, там скамья есть», – предложила я, «посидим с вами, поговорим». И хотела взять ее под руку, но она испуганно отшатнулась. Преодолев ее сопротивление, я все-таки взяла ее под руки и провела до скамьи. Мы сели, и она, собравшись с духом, тихо сказала, «Я не знать, надо вы... Мне нужно все». Твердо ответила я, уже поняв, что здорово намучаюсь с ее русским языком. Говорите. «Я видеть, как папа-мама Ванды убить», внимательно глядя мне в глаза, произнесла она. «Господи!» – ошеломленно воскликнула я. «Да вы ж меня просто спасаете. Рассказывайте. Ну, рассказывайте же!» «Ту ночь я во дворе быть и ждать. Я видеть, как Витька в дом входить. Подождите!» – попросила я, почувствовав, как голова пошла кругом. «Давайте с самого начала. Во сколько это было?» «Двенадцать быть, я из дома выходить», – пояснила она. «А живете вы по соседству со Стадницкими?» – спросила я. «Да, Клара добрый быть, жалеть мы», – проговорилась она. Тут мне все стало ясно, и я пошла на пролом. я как я поняла, той ночью вы встречались с молодым человеком, которого почему-то не любили ваши родители, так?» Она, потупившись, кивнула. «А из дома вы вышли тайком». Я, – начала она, но не найдя подходящих слов, сделала рукой жест, увидев который, я спросила. «Вы вылезли в окно?» на что она кивнула. «Вы договорились встретиться с ним в 12 часов ночи?» Женщина снова кивнула. «Где?» Она напряглась, испуганно глядя на меня, и я поторопилась успокоить ее. «Не бойтесь, Ия, говорите все, как было». «В домик», – потупившись, ответила она. «Раз Клара вас жалела, то это был ее домик?» Не поднимая головы, Ия кивнула. «Это, конечно же, был не ее собственный дом, а какой-то другой, так?» «Летний домик», – ответила она. «Во дворе стоять, приезжие жить». «То есть летний домик, куда они пускали отдыхающих», уточнила я, и она кивнула. «Клара дала вам от него ключ, чтобы вы там могли встречаться со своим парнем, и вас никто не видел». Женщина заплакала и мелко-мелко закивала. «Значит, той ночью вы в 12 часов вылезли в окно, перелезли через забор...» «Нет забор», – поправила меня она. «То есть забора между вашим садом и садом Стадницких не было», – уточнила я. «Совсем нет забор», – она подняла на меня полные слез глаза. «То есть вы хотите сказать, что у Стадницких совсем не было забора ни с кем из соседей?» – спросила я, и она подтверждающе кивнула. «Так, получается, что вы просто подошли к домику, открыли замок, вошли внутрь и стали ждать своего парня?» «И смотреть», – добавила она. «То есть дверь в домик вы оставили открытой, смотрели в щель и ждали?» Она кивнула. «И вы увидели Виктора, так?» Она опять покивала. «А как вы узнали, что это был Виктор?» «Я видеть рано», – ответила она. Вы хотите сказать, что видели его, когда он до этого приходил к Стадницким? Нет, фото видеть. Клара говорит, он плохой человек, много зла они ждать. То есть они боялись, что он им причинит много зла?» Расшифровала я и, судорожно сглотнув, спросила. «А вы не знаете, почему он им желал много плохого?» «Я не знать», – помотала она головой. «Ну ладно», – старательно скрывая разочарование, сказала я. «А что он делал той ночью?» «Шумел и требовал, чтобы ему открыли дверь или влез в окно?» «Что он делал?» «Он...» Тут Ия потерла кистью руки. «Он открыл замок?» спросила я. «Да, тихо-тихо», подтвердила она, а потом «бах, дзынь!» «Выстрел?» быстро спросила я, но она покачала головой. «Упало что-то тяжелое и зазвенело?» она кивнула и сказала. «Потом шум быть, Казик кричать, Витька кричать, Клара кричать, то есть была драка, уточнила я. Да, а потом тихо. Что было дальше?» «Витька, уходить!» – ответила она. «Во дворе ходить, Иван звать, долго звать, потом Нинуа ходить!» Виктор вышел из дома Стадницких и пошел в дом Нинуа. Невольно воскликнула я, и она кивнула головой. «А у него в руках что-нибудь было?» – спросила я, думая, что это Витька забрал те документы, которые исчезли после убийства семьи. «Нож быть!» – ответила она. «И все?» – уточнила я, и она кивнула. «А как он был одет? На нем был пиджак?» – спросила я. «Нет!» – кратко ответила она. «Значит, на нем были брюки и рубашка?» «Так», – сказала она и провела ребром ладони по своей руке чуть выше локтя. «С короткими рукавами», – спросила я, и она кивнула. «Значит, он пошел к Нинуа, а что потом?» «Шум быть! Бах, бах, бах!» «Выстрелы?» – уточнила я, потому что у нее «бах» могло означать что угодно. Но и я покачала головой. «Опять шум?» «Большой шум», – сказала она. «Потом Витька кричать, Манана кричать», – ответила она. «Ай, как кричать!» Она даже сморщилась. «То есть там даже была драка, и Манана громко кричала», спросила я, и она покивала. «А что она кричала? Может быть, вы слышали?» «Уходить кричать!» «Она тут нет кричать», ответила Ие. «Манана кричала, чтобы Виктор уходил, что ее тут нет», перевела я. «А как вы думаете, кто это была, она?» «Я думать, Ванда», сказала Ие. «Ванда тогда пропадать, совсем пропадать?» «Скажите, Ие, а Виктор долго был в доме Мананы?» спросила я, и она в ответ только пожала плечами хорошо, а что вы делали дальше? Ждать, Витька уходить, а он бояться, очень бояться. То есть вы ждали, когда он уйдет, поняла я и спросила. Что вы делали дальше? Домой бежать, ответила Ия, я бояться, я искать. Вы испугались, что родители обнаружат, что вас нет дома, уточнила я, и она кивнула. Но когда вы дома оказались, то посмотрели на часы, поинтересовалась я, и она опять кивнула. Сколько было времени? В ответ она показала мне два пальца. «Два часа ночи», – догадалась я. «Да», – сказала она. «Значит, ту ночь вы со своим парнем не встретились?» «Нет. Он приходить, крики слышать, Витька видеть и уходить. Он бояться, он увидеть мои родители, сказать». «То есть он подумал, что если его там увидят, то свяжут его имя с вашим, и у вас будут неприятности», – поняла я. «И именно поэтому вы никому не сказали о том, что видели убийцу Стадницких, иначе вам бы пришлось бы рассказать о том, где и зачем вы были, так?» Бабушка, меня тогда убить! просто пояснила она. Чем же ей так не нравится ваш парень? удивилась я, а потом до меня дошло. Он был грузин? спросила я, и женщина разрыдалась. Это он, отец вашего сына? Она закрыла лицо руками и ничего не ответила, но я и так все поняла. Все думают, что это Григорий, а это Арчил, услышала я наконец ее глухой голос. Один я знать правду. А Григорий, наверное, погиб? спросила я, и она покивала. А он не был женат? допытывалась я. Нет, он меня очень любит. Мы давно родители поженить хотеть. А я любить Арчи. То есть ваши, родители Григория, хотели вас поженить, поняла я и спросила. А где сейчас Арчи? Хотя и видела, что ей больно об этом вспоминать. Он тоже погиб? Мне очень хотелось, чтобы она сказала нет. Тогда бы я смогла с ним встретиться, и он подтвердил бы то, что тоже видел Виктора. Да, он... Бах! Тут она расплакалась на Его застрелили? Участливо спросила я, но она продолжала плакать. Только помотала головой. Как же он погиб? Он, вытерев слезы, сказала она и покачала перед собой согнутыми в локте руками. «Разбился на мотоцикле?» – спросила я, и она кивнула. «А его родители знают, что у вас от него ребенок?» «Нет, его папа, мама, я не любить!» – вздохнула она. «Я ковба!» Она нагнулась и показала мне расстояние сантиметров тридцать от земли. «Они Таташвили!» – с этими словами она подняла руку вверх. «Они потом уехать!» То есть вы хотите сказать, что вы из простой семьи, а они из богатых, и к тому же уже уехали из сухуми, спросила я, и она в ответ только всхлипнула. Что же делать, задумалась я, ее официальные показания мне как воздух нужны, но она их никогда в жизни не даст. Ее же после этого живьем слопают. У нее и сейчас жизни сахара, а уж после такого останется только в петлю. Что же делать? мучительно размышляла я и, кажется, нашла выход. и я позвала я, и она подняла на меня заплаканное лицо. «Выслушайте меня очень внимательно и постарайтесь понять, что я вам говорю». С самым серьезным тоном сказала я, и она испуганно на меня уставилась. «Я вижу, что вам здесь очень тяжело живется, и постараюсь вам помочь. Вы хотите уехать туда, где вас никто не знает? Где никто не будет попрекать вас тем, что вы родили без мужа? Где вы можете начать новую жизнь?» В ее глазах вспыхнула такая яростная надежда, что другого ответа уже и не требовалось. Я постараюсь это устроить, но...» Я подняла палец, чтобы привлечь ее внимание к своим словам. «Когда все будет готово, то есть перед тем, как вам с сыном уехать, вы продиктуете одному человеку все то, что сейчас рассказали мне. О Викторе, о том, что он делал и куда ходил, понимаете?» В ее глазах заметался страх, и я поспешила успокоить ее. «О том, что вы в ту ночь должны были встретиться с Арчелом, говорить не надо». «Скажите, что вы ждали Григория? Этот человек запишет по-русски ваши показания, а мы потом их официально заверим. После этого я дам вам деньги, и вы уедете. А сейчас я вам денег не дам, потому что вы отдадите их своей семье, и вам ничего не останется, так?» «Дома никто не знает, я к вам ходить», – тихо ответила она. «Я узнать вы деньги давать, кто Ванду знать. Я хотеть эти деньги взять и уехать, свой сын». Она махнула рукой в неопределенном направлении. «Я плохо, очень плохо». Почти простонала она и снова заплакала. «Я все делать для сын», — сказала она сквозь слезы. «Тем лучше, что наши желания совпали», — обрадовалась я. «Значит, я все устрою, а вам останется только немного подождать. Когда все будет готово, я пришлю за вами Сергея. Вы его знаете?» «Я знать», — ответила она и впервые улыбнулась, отчего ее глаза вспыхнули живым светом, и она даже помолодела. «Вот и хорошо, а теперь идите». Я проводила ее до калитки и долго смотрела ей вслед. Господи, гневно думала я, ежели 30 всего, а ее входячий труп превратили. Только вот куда ее отправить? В России делать нечего, она языка не знает, да и профессии, наверное, нет. Значит, ее нужно оставить в Абхазии, и поможет мне в этом уважаемый господин Лякова. Пусть отрабатывает безоблачную жизнь своего брата, а то я тому такой уют в Тарасове создам, что рад будет, если обратно домой благополучно доберется. Разговор с Ией вымотал меня настолько, что к столу я вернулась чуть живая. Там уже все разошлись, и я, быстро поев, попросила сделать мне большой кофейник с кофе и поднялась к себе в комнату. Сна не было, да после таких новостей и быть не могло. Когда принесли кофе, я за неимением кресла села на стул возле окна, поставила на подоконник пепельницу и кружку с кофе, закурила и начала анализировать все, что знала на данный момент. Итак, Клара и Казимир Стадницкий были убиты 8 числа, а вот Ванда неведомым мне пока образом уцелела. Покончив с ними, Виктор, зная о дружбе Стадницких и Нинуа, решил, что девочка может быть у Мананы и пошел туда. Но и там он ее не нашел, хотя искал долго и тщательно, если вспомнить слова Ии о том, что в доме все грохотало. Где была в ту ночь Ванда уже несущественно, спаслась и слава богу. Но вот судя по тому, что на нервной почве онемела, она видела что-то настолько ужасное, что ее психика не выдержала. А 9 числа Манана, явно боясь оставаться дольше в доме одна, потому что туда мог опять нагрянуть Виктор, пригласила Пашьянов жить к себе, а у того шесть сыновей и наверняка в то время все они были вооружены. А через два дня она уехала в Россию морем. Если вспомнить о том, что ее муж работал в порту, где у него остались друзья, то вполне возможно предположить, что у кого-то из них Манана девочку и спрятала потому-то она и от Пашьяна отделалась, когда он ее в порт проводил, чтобы он ничего не увидел. Ведь будь иначе, она его вряд ли отправила бы обратно, три сумки для двух рук многовато. Вот и получается, что девочку к ней привезли прямо в порт, и в России они высадились уже вместе. А свидетельство о рождении она точно подделала, тут и сомневаться не приходится. Видимо, она думала, что так надежнее спрячет Ванду, которой было опасно жить под собственной фамилией. Ну, с этим все ясно. Теперь мне только остается выяснить, почему Виктор убил старших стадницких и теперь охотятся за Вандой, она же Сандра. Можно предположить, что Казимира с Кларой он убил действительно из мести. Нет, поразмыслив, решила я, не проходит. Их-то еще куда ни шло, но Ванда, чтобы столько лет из мести гоняться за девочкой, которая к тому же давно живет по другим документам. Это ведь занятие довольно дорогостоящее и хлопотное. Нет, уже уверенно подумала я, вряд ли это месть. Так каков же у него мотив? Я сидела и перебирала все возможные варианты, вплоть до самых невероятных. Но ни один не казался мне подходящим. Кофе закончился, а просить новый было не у кого. Все в доме давно спали, самой же идти на кухню и хозяйничать там я посчитала неприличным. И я легла спать, хотя долго еще крутилась сбоку на бок, прежде чем уснула. Утром я проснулась рано, да и неудивительно, мне такое снилось, что врагу не пожелаю. Помня о том, что утром меня в милиции ждут уголовные дела, я бодро отправилась в душ и крутанула кран. От неожиданности я чуть не взвыла, спасло то, что от холодной воды. Как потом оказалось, теплую туда еще не успели залить, перехватила дух. Мужественно выстояв там минуты две, на больше меня не хватило, я, стуча зубами, вернулась в дом и надела другой костюм. Тот, что был на мне вчера, я решила по-быстрому выстирать. Но нужно было еще провернуть одно дельце, и я позвонила Кирьянову. «Володя!» Твои полковничьи погоны можно считать у тебя уже на плечах. «Господи!» – воскликнул он. «Татьяна, ты чего там нарыла?» «Пиши!» – белела я ему и начала диктовать. «Того подонка, который напал на Сандру Нинуа, зовут Виктор Степанович Зайцев, и он уроженец Сухуми. Сейчас он находится в Тарасове, это даже к бабке не ходи. Он либо сам напал на девушку, либо все организовал, но это точно он». Пока могу тебе сказать, что он был осужден в Абхазии за убийство отчима и покушение на убийство матери и отбывал наказание в Грузии». «Ха!» – невесело хмыкнул Киря. «Это теперь за границей, и шиш оттуда его пальчики получишь». «Танцуй от имени и описания внешности, а я сегодня буду в милиции, посмотрю дело Зайцева, перефотографирую на сотовой его физиономию и отправлю тебе. Если еще что-нибудь нароют, то тут же сообщу». «Ну, Татьяна», – воскликнул Володя, – «нет тебе цены». «Ага», – иронично согласилась я, – «я давно знаю, что бесценное». Потом я, чтобы узнать, что мне грядущий день готовит, бросила гадальные кости и выпало 28 плюс 6 плюс 19. Это значило, ваши дела пойдут успешно, но не забывайте помогать другим. «Можно подумать, что я всю жизнь чем-то другим занимаюсь», – обиделась я на них. «Что-то вы, дорогие мои, костяные, с некоторым опозданием работать начали. Наверное, на вас жара тоже действует». Когда я с костюмом и пакетиком стирального порошка, я его взяла на всякий случай, а то вдруг его здесь нет, вышла и дома, я уже знала, что женщины стирают во дворе. Меня увидела Нина, которая всплескнула руками и тут же заявила, что они сами все выстирают. Утешая себя тем, что костюм был уже не новый, и если они его испортят, то я как-нибудь переживу, я отправилась завтракать, а потом Сергей отвез меня в милицию». Правда, я хотела по дороге заглянуть к Лекобе и поговорить насчет Ии, но Сергей сказал мне, что Андрей Павлович так рано не встает. Ладно, решила я, побеспокою его позже. Около милиции я отпустила Сергея, сказав, что он мне сегодня больше не понадобится. Я была уверена, что благодаря вмешательству в мою работу Лекобы, уж до дома то меня доставят. В кабинете начальника управления, неожиданно оказавшегося русским, меня уже ждала старая, пахнущая пылью и даже плесенью папка, с отгрызенным мышами уголком, который я увидела прямо с порога. Присаживайтесь, Татьяна Александровна пригласил меня немолодой тучный подполковник. Меня зовут Игорь Олегович. Андрей Павлович меня обо всем предупредил и спросил, изучать здесь будете, а то у меня кабинет свободный есть. А почему она только одна, спросила я и, открыв папку, увидела, что это уголовное дело по убийству Тадеуша Казимировича Стадницкого. А где уголовное дело по убийству Клары и Казимира Стадницких? Их 8 июня в собственном доме, как я теперь точно знаю, Виктор Степанович зарезал. «Даже точно?» – удивился он. «Совершенно точно!» – подчеркнула я. «Не об этом свидетель преступления сказал. Я сегодня постараюсь одно дело организовать, и тогда он мне письменное показание даст. Но это уже мои проблемы. Так что там с расследованием?» «Вы шутите, Татьяна Александровна?» – вытаращился на меня подполковник. «У нас тогда война была. Какие ж тут уголовные дела?» «Вы хотите сказать, что никто из милиции этим двойным убийством вообще не занимался и никаких следственных действий не проводилось?» – спросила я. «Именно так», – подтвердил он. «Андрей Павлович сказал мне о том, что вы этим интересуетесь, и я поговорил со своими подчиненными». Узнать, к сожалению, я сумел немного. Точно известно только то, что 9 июня 1993 года был зафиксирован факт их убийства, и свидетельства о смерти были выданы в тот же день. Кому? Тут же спросила я, даже подавшись вперед. Виктору Степановичу Зайцеву. Как единственному совершеннолетнему родственнику, ответил он. Он также взял копию свидетельства о смерти своей матери, а кроме того попытался получить свидетельство о смерти Ванды Стадницкой, но у него ничего не получилось, работник ЗАГСа уперся и без справки о смерти не дал. Смелый человек оказался, покачала головой я. Просто честный, объяснил это Игорь Олегович. Да и народу в тот день там было много. Вот Зайцев и не решился на крайние меры, хотя ругался ужасно. Тогда, понятно, кивнула я и начала рассуждать. Так, значит, он получил документы о том, что их нет в живых, задумчиво сказала я. Но зачем ему они? Я посмотрела на Игоря Олеговича, который на это только пожал плечами. Предположим, чтобы завладеть домом. Дом хороший, согласился со мной подполковник. А поскольку у Зайцева своего угла не имелось, то ему нужен был свой дом так?» – спросила я. «Не имелось», – согласился он со мной. «Потому что тот дом, где его бабка жила, занял брат его отца с семьей, так что это вполне может быть мотивом преступления». «Знаете, Игорь Олегович, а ведь не пляшет мотивчик», – подумав, сказала я, «иначе не стал бы он сейчас за Вандой охотиться». «Так она спаслась?» – воскликнул он. «Да, но она не может быть ему опасна, потому что живет по совершенно другим документам, а он, тем не менее, хочет ее убить». «Ну, некромная же это месть, в конце концов», хотя он и грозился на суде извести род Стадницких под корень. Мы с ним немного помолчали, а потом он сказал, «Знаете, Татьяна Александровна, вы пока старое дело почитайте, а я малость подумаю, что этому подонку от девочки может быть надо. Глядишь до чего-нибудь и додумаюсь. Тогда я пойду в тот свободный кабинет, о котором вы говорили, чтобы никому не мешать», сказала я, беря папку и вставая. Он тоже поднялся, и мы вышли из кабинета». Его сопровождение я прошла по коридору до двери, которую он отпер своим ключом и, распахнув ее передо мной, предложил. Располагайтесь, как вам удобно. Если что нужно будет, то телефон дежурного три тройки. А мне ничего, кроме кофе и пепельницы, не надо, улыбнувшись, ответила я. Ну, тогда я сейчас распоряжусь, и вам все принесут. Он ушел, а я открыла дело и для начала сфотографировала, как и обещала физиономию молодого, тогда еще Зайцева, И отправив снимок Кирьянову, заодно сообщила ему, что Витька 1957 года рождения и осужден был в 77-м. На что он только вздохнул, ничего существенного к поискам это добавить не могло. Отключив телефон, я начала изучать дело, делая попутно кое-какие пометки в органайзере. Через несколько минут мне принесли кофейник с кружкой и пепельницу, так что я почувствовала себя по-настоящему в привычной рабочей обстановке. Закончив с делом, я сладко потянулась, разминая затекшую поясницу и посмотрела на часы. «Ого! Уже почти два часа! Ничего себе я посидела!» Я встала, взяла папку и отправилась в кабинет Игоря Олеговича, которого застала чем-то крайне рассерженным, аж пунцовым от злости. «Что-то случилось?» – спросила я. «А!» – махнул он рукой. «На этой работе неприятности всегда найдутся». А потом потер свой затылок и пожаловался. «Ломит черт! Не иначе, как скоро быть дождю!» «Я все посмотрела, но ничего полезного для себя не нашла, кроме дакта-карты», сказала я, кладя папку на стол. «Но на всякий случай мне бы хотелось иметь ксерокопию этого дела». «Пожалуйста», – охотно согласился он, – «сейчас распоряжусь». «А вам что-нибудь дельное в голову пришло?» – спросила я. «Давайте сначала пообедаем», – предложил он. «А вы еще не ели?» – удивилась я. «Тут поешь», – хмыкнул он. Чаю попил с бутербродами, что и дома взял, и все. «То-то мне моя язва концерт сегодня устроит». «Профессиональная болезнь?» – спросила я. «Как и гипертония с остеохондрозом. Шея-то еще не скрипит?» «А куда она денется?» – усмехнулся он. «Скрипит, как немазанная телега». И, вставая из-за стола, сказал. «Поехали, тут недалеко ресторан хороший есть. Только давайте договоримся, что за обедом о работе говорить не будем», – попросил он. «Хоть поем спокойно». Я не стала возражать, и на его служебной машине мы поехали в ресторан, оказавшийся небольшим и очень уютным. Обслуживал нас, как я поняла, сам хозяин, который Игоря Олеговича спросил, «Вам как обычно?» «Мне-то да», — ответил он, «а вот для дамы найдите что-нибудь повкуснее». «Ай!» — воскликнул хозяин так радостно, словно к нему после долгой разлуки приехала в гости родная дочь. «Ай, красавица, как я тебя сейчас накормлю, пальчики оближешь!» и стримглав умчался на кухню. «Если он заведет волынку с тостами, я сбегу», — предупредила я Игоря Олеговича. «Не чтите местные традиции», — усмехнулся он. «Просто есть очень хочу», – объяснила я. «У меня терпения не хватит сидеть с поднятым бокалом и слушать, слушать, слушать». «Ладно», – опять усмехнулся он, – «скажу ему, чтобы он нас не беспокоил». Хозяин ресторана появился в дверях с огромным подносом, улыбаясь от уха до уха. Он явно готовился проявить по отношению ко мне знаменитое кавказское гостеприимство, но Игорь Олегович быстро остудил его пыл. «Слушай, дорогой», – сказал он, – «мы сюда не отдыхать пришли, а поесть. У нас впереди еще много дел, так что извини». Вот в следующий раз мы обязательно приедем, посидим, никуда не торопясь, тосты твои замечательные, послушаем, и выпьем за наше здоровье и процветание Абхазии. А сейчас извини. Обидел! горестно воскликнул мужчина ай обидел. Но раз делам, то что же делать, у больших людей большие дела. Он ушел, а мы принялись за обед. Я увидела, что Игорь Олегович ест не уху, а рыбный суп без специй, и поняла, что с желудком дела у него действительно обстоят, неважно. Сама же я с удовольствием поела единую хуй и цыпленка табака с огненно-острым соусом. А Игорь Олегович только вздыхал, глядя, как я обгрызала крылышки и утыкался носом свои паровые котлеты. Поданные под конец кофе для меня и чай для него завершили нашу трапезу. И когда хозяин подошел за деньгами, я яростно воспротивилась, увидев, что Игорь Олегович собирается за меня заплатить. «Я, знаете ли, сама работаю и не бедствую, так что вполне платежеспособна», – заявила я и заплатила за себя сама. Когда мы вернулись в управление, он, проходя, сказал дежурному, кофе для дамы приготовь, и мы поднялись к нему в кабинет, где на его столе уже лежали ксерокопии. Дождавшись кофе, чтобы меня потом ничего не отвлекало, я закурила, вопросительно взглянув перед этим на Игоря Олеговича, а он только рукой махнул. «Курите, а я хоть понюхаю. Тоже курил в свое время. Да не любит она». Тут он похлопал себя по животу. «Никотин». А потом спросил, «Ну, Татьяна Александровна, что еще хотите узнать?» Предупреждаю сразу, что никакие светлые мысли меня не посетили даже за обедом, хотя я на это надеялся. А давайте, Игорь Олегович, разберём всю ситуацию на составляющие. Я буду рассказывать, как я ее вижу, а вы мне возражать. Договорились, согласился он, откидываясь на спинку своего кресла и устраиваясь поудобнее. Итак, что мы имеем, начала я. Виктор Степанович Зайцев, 1957 года рождения. Отец Степан Иванович, убит при задержании в 65-м а мать Вера Федоровна умерла в 1992 году. Посадили его в 77 за убийство отчима Тадеуша Казимировича Стадницкого и ранение матери, которые поженились в 1966 году. Кстати, вы не в курсе, почему Тадеуш так поздно женился? Он же 1920 года рождения. «В курсе», – кивнул Игорь Олегович. «У него еще первый брак был, но он потом Веру встретил и влюбился, и она его полюбила. Только она замужем, он женат, куда им было деваться?» Детей у него с первой женой не было, не клеилось как-то, вот он под эту сурдинку и развелся, и стал ждать, когда Вера с мужем разойдется. Она и собралась разводиться, да закончилось все это тем, что Степана застрелили, продолжил я. И было тогда Виктору 8 лет, так что он уже все понимал. Сел он, значит, в 77-м, и освободиться должен был в 87-м, но ему еще срок добавили, так что он вышел намного позже. И со слов подруги Клары, выйдя из заключения, он остался в Грузии, где отбывал срок и появился здесь в 93-м. И вот что я думаю, ну не мог он не встретиться со своими друзьями детства, одноклассниками и так далее. Подонок он, как я понимаю, законченный, и ни в коем случае не упустил бы возможность отыграться за былые обиды. А у кого их нет, я права? Правый, кивнул Игорь Олегович. Вот мне и хотелось бы установить тех людей, с кем Виктор здесь встречался. Пообщаться с ними и выяснить, не говорил ли он чего-нибудь. Ведь мог по пьянке и лишнее сказать. Вдруг мотивчик и нащупаю, как вы думаете? — Резонно, — согласился со мной Игорь Олегович. Только я об этом тоже подумал и список вам уже приготовил. С самым скромным видом, — сказал он, — и достал из-за стола лист бумаги. — Ну, товарищ подполковник, — восхищенно сказала я, — это высший пилотаж. — Профессию не пропьешь, — усмехнулся он. Взяв бумагу, я взглянула на нее и разочарованно присвистнула. — Так здесь же всего два человека. — Увы, Татьяна Александровна, иных уже нет, а те далече, — процитировал он Пушкина. — Кто-то погиб, а кто-то уехал. «Ну и с кем бы вы посоветовали мне поговорить в первую очередь?» – спросила я и тут же сказала. «Хотя нет, подождите, я сама попробую определить». И начала рассуждать. «Анна Бакакия, она грузинка?» – спросила я. «Мегрелка», – ответил подполковник. «И что она собой представляет?» «В каком смысле?» – уточнил он. «Кем она тогда была? Первая красавица школы или серая мышь?» – объяснила я. «Семья богатая или бедная? Может, у нее отец большим начальником был?» Игорь Олегович кивнул и сказал. «Серая мышь из бедной семьи». «Значит, к ней Зайцев не пошел бы», – уверенно сказала я, – «будь она в дни его молодости яркой неприступной красавицей, в золоте и в бриллиантах, в которую он был тайно влюблен, а она его не замечала, тогда другое дело, а так…» – я покачала головой. «Нет», – решительно сказала я, – и, прочитав вторую фамилию, Анатолий Тихонов спросила, – «а это что за фрукт?» «Гнилой во всех отношениях», – брезгливо ответил Игорь Олегович, – «такой же мерзавец, как Зайцев, только трусливый». А вот перед ним Витька очень охотно распустил бы свой хвост, закончила я и, ткнув пальцем в адрес Тихонова, спросила, где это находится. У нас тут на окраине есть один район, куда постороннему соваться не рекомендуется. Да и народ там такой живет, что ничего лишнего никому не скажет, так что в этом вопросе я вам, увы, не помощник. Даже людям господина Лекобы, вкрадчиво спросила я. Ну, им-то все и все расскажут, невесело покивал он. «Значит, я еду к нему», – решительно сказала я, поднимаясь и попросила. «Игорь Олегович, не дадите ли вы какую-нибудь машину, чтобы далеко бы добраться?» «Конечно», – охотно согласился он, – «берите мою». Особняк Ликобы находился за высокими ажурного литья воротами, за которыми виднелся настоящий английский парк. До того он был ухожен. «Мне даже из машины выходить не пришлось, потому что, когда мы подъехали, калитка открылась, и около окна с моей стороны появилась неласковая, усатая и смуглая физиономия». Не дожидаясь вопроса, я представилась. Моя фамилия Иванова, я приехала из Тарасова, и мне нужно поговорить с Андреем Павловичем. «Заходи, дорогая», – воскликнул этот мужчина, и я удивленно на него уставилась. «Ай, простите, уважаемая, с виноватым видом тут же поправился он. Это нечаянно вырвалось, простите». Я вышла из машины, и, присмотревшись к охраннику и увидев у него на воротнике крошечный микрофончик и горошину в ухе, поняла, что ликова или кто-то из его ближайшего окружения одновременно с охранником слышит все, что происходит возле ворот, и в моем случае они среагировали мгновенно. Я вошла в предупредительно распахнутую передо мной калитку, где меня в парке встретил уже другой охранник, видимо рангом повыше, и повел к дому. Ликоба встретил меня на крыльце, демонстрируя, вероятно, самую высокую степень его ко мне расположения. Хотя нет... «Наивысшей, я думаю, была бы та, если бы он встретил меня на улице и открыл бы мне дверцу машины, но я без претензий. Главное, чтобы он мне помог, а без остального я уж как-нибудь проживу». «Здравствуйте, уважаемая Татьяна Александровна», – радушно поприветствовал он меня, – «как ваши дела продвигаются?» «Спасибо, Андрей Павлович, кое-какие успехи уже есть, хотя могло бы быть и больше», – ответила я. «Говорите, какая помощь нужна?» – без обедняков предложил он, показывая рукой на диван на веранде, куда я и села. А то мне сегодня брат позвонил и сказал, что его хозяин интересовался, как мы тут вам помогаем, и мне и похвалиться нечем, вроде бы шутливо сказал он, садясь напротив меня в кресло, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. «Вы, говорят, кофе любите?» – спросил он. «Не то слово», – честно ответила я. В ответ он рассмеялся и, кивнув кому-то в сторону, что должно было обозначать приказ подать кофе, снова спросил, «Так чем же я могу вам помочь?» «Боюсь, Андрей Павлович, что проблем у меня накопилось достаточно, целых три». Но давайте первую», – предложил он, наливая мне в чашку кофе, который появился подозрительно быстро. Не иначе, как Игорь Олегович позвонил Лекобе и предупредил, что я к нему еду. «Мне нужно поговорить с Анатолием Тихоновым, который живет на окраине города». Я показала ему адрес. «Правда, Игорь Олегович предупредил меня, что обитатели этого района вряд ли что-нибудь мне расскажут». «Скажут», – уверенно бросил Ликоба. Я вам уважаемая машину и людей дам, они вам помогут все узнать, когда поедете». «Хотелось бы сегодня же», – ответила я. «Значит, сегодня и поедете», – кивнул он, а я продолжила. А теперь еще щекотливый вопрос. «Видите ли, у меня есть свидетель по делу об убийстве Стадницких, показания которого очень важны», – сказала я. Но дело в том, что этот человек соглашается дать официальное показания, а мне нужны именно такие, только в том случае, если он будет обеспечен работой с достаточной для достойной жизни зарплатой, где-то в Абхазии, но не в Сухуми. Но ну, не может он здесь больше жить». «Это женщина», – уверенно сказал Ликоба. «Наши мужчины на такое малодушие не способны». «Да, это женщина с ребенком», – подтвердила я. «Незаконно рожденным ребенком, потому что ее друг погиб, не успев на ней жениться» и теперь ее затравили до того, что ей, как я вижу, до самоубийства полшага. «Ай», – воскликнул он, – «что вы хотите, уважаемая? Это наши традиции, наши устои». А потом подумал и сказал, «Скажите ей, чтобы вещи собирала. У меня на озере Рица, пансионат есть, и туда сестра-хозяйка требуется. Будет у нее и зарплата достойная, и крыша над головой, и сыта с ребенком будет. Главное, чтобы работала хорошо». «Я уверена, что она будет стараться изо всех сил, Андрей Павлович», – благодарно сказала я а потом мягко поинтересовалась. «Надеюсь, ей не придется?» и выразительно посмотрела ему в глаза. Он недоуменно уставился на меня, а потом, когда до него дошел смысл моего вопроса, громко и весело расхохотался. «Ай, уважаемая, есть сколько лет?» «Думаю, что 30 или около того», ответила я. «Ай, Татьяна Александровна, у нас для отдыха молодые девушки есть, а в этом возрасте она уже...» Он поморщился и покачал головой, а потом спросил, «Ну, а какая последняя на данный момент проблема?» «Нотариус», – ответила я. «Это не проблема», – возразил он. «Понимая, что говорить придется на очень неприятную для него тему, я начала издалека». «Видите ли, Андрей Павлович, эти документы будут фигурировать в официальных делах». «Я понял вас, Татьяна Александровна», – грустно улыбнулся он. «Абхазия – не непризнанная республика и в глазах всего мира по-прежнему является частью Грузии. Поэтому заверенные нашим нотариусом документы не будут иметь юридической силы. Вы это хотели сказать?» «Извините меня, Андрей Павлович, но да», – призналась я. «Вы меня этим не обидели», – отмахнулся он, – «это жизнь и ее реалии». «Хорошо, будет вам нотариус из Грузии. Мы его услугами часто пользуемся, когда того дело требует. «Когда?» – уточнила я. «Завтра», – твердо ответил он. «Я ему сегодня позвоню, и утром его уже привезут». «Ох, и работа ему предстоит», – поднимаясь, покачала головой я. «Он за это деньги получает», – усмехнул Целикоба. «Но все документы будут на русском языке», – предупредила его я. «А, – отмахнулся он, – вы что думаете, что грузины так быстро русский язык забыли? Все они помнят, когда надо», – уточнил он. «Значит, я могу сказать этой женщине, чтобы она пришла к обеду в милицию сразу с вещами и ребенком?» – спросила я и объяснила. «Я не хочу, чтобы ее другие свидетели видели. Она там даст свои показания и прямо оттуда уедет в ваш пансионат, так?» «Я смотрю, что вы за нее очень переживаете», – хитро усмехнулся он. «Да, она мне очень помогла, и кроме того, мне ее просто жалко». Почти что с вызовом, ответила я. «Это очень благородно с вашей стороны, людям надо помогать. Обязательно», – сказал он и подтвердил. «Да. Можете ей сказать, что ее завтра же из милиции туда отвезут». Потом лекоба что-то сказал двум парням, которые все время нашего разговора простояли у подножия ступени на веранду, а затем объяснил мне, «Эти люди вас отвезут куда вам надо и во всем помогут». «Спасибо, только мне нужно по дороге заехать к Самшеевым». «Распоряжайтесь машиной, как вам надо», – ответил он и, достав из кармана детскую фотографию Ванды, протянул мне. «Возьмите, уважаемая, она вам может еще пригодиться». Убрав снимок в сумку, я сошла со ступени, села в машину и сказала сидевшему за рулем парню «Мне надо заехать к Самшиевым». Тот молча кивнул, и мы поехали.